Красные и черные. Справа и слева медленно ползут отвесные черные скалы, гладкие и блестящие, как антрацит. Впереди все тонет в красноватом сумраке. Кажется, что стены бесконечного коридора смыкаются там. Дно расселено, изрытое и перекошенное, покрыто толстым слоем темной тяжелой пыли. Пыль поднимается за транспортером и быстро оседает, храня под собой следы гусениц а наверху тянется узкая иззубренная полоса оранжево-красного неба, и по ней с бешеной скоростью скользят пятнистые багровые тучи. Странно и жутковато в этом прямом и узком, как разрез ножом, проходе в черных базальтовых скалах. Вероятно, по такой же дороге вел когда-то Вергилий Ват, автора божественной комедии. Гладкость стен наводит на мысль, об удивительной, может быть, даже разумной точности сил, создавших ее. Это еще одна загадка Венеры, слишком сложная, чтобы решать ее мимоходом. Впрочем, Дауги и Юрковские не упустили, конечно, случая построить на этот счет несколько гипотез. Раскачиваясь и подпрыгивая от толчков, стукаясь головами об обивку низкого потолка, они разглагольствовали о синклиналях и эпирогенезе, обвиняли друг друга в незнании элементарных истин, и то и дело обращались за поддержкой к Ермакову и Богдану Спицыну. В конце концов, командир надел шлем и отключил наушники. А Богдан в ответ на чисто риторический вопрос о том, каково его мнение относительно возможности метаморфизма верхних пород под воздействием гранитных внедрений на Венере, серьезно сказал. «По-моему, рецессивная лель влияет на фенотип, только когда генотип... «Гомозиготин!» Ответ этот вызвал негодование споривших, но прекратил спор. Быков, понимая, в тектонике столько же, сколько в формальной генетике, прекращению спора обрадовался. Маловразумительная скороговорка геологов почему-то представлялась ему неуместной перед лицом окутанного красно-черными сумерками дикого и сурового мира, царившего по ту сторону смотрового люка. Вчера, когда покрытый липкой грязью, Волоча за собой длинные плети белесых, болотных растений, транспортер вырвался, наконец, из трясины и тумана на каменистое подножие черного хребта. Пришлось долго колесить взад и вперед в поисках чего-нибудь похожего на проход. Скалы, густо заросшие бурым, твердым, как железо, плющом, казались безнадежно неприступными. Тогда Ермакову пришло в голову использовать для поисков радиолокатор, и искомое было найдено в несколько минут. Это самое расселена, скрытое за буйными зарослями голых ветвей с полуметровыми шипами. С ревом и скрежетом транспортер вломился в эти железные джунгли и, помогая себе растопыренными опорными ногами, ломая и подминая упругие стволы, ввалился в проход. Выйдя наружу, межпланетники молча глядели на стены, на кровавую полосу неба. Потом Дауги сказал, «А ведь земля под ногами...» «Дрожит!» Быков не ощущал ничего, но Ермаков отозвался тихо. «Это Голконда!» И, обернувшись к Быкову, спросил. «Пройдем?» «Рискнем, Анатолий Борисович?» — бодро ответил Алексей Петрович. «А если встретим завал или тупик, вернемся и еще поищем. Только и всего. Или взорвем». Мальчик двинулся дальше. Часы тянулись за часами, километры за километрами. Ничего похожего на тупик или завал не появлялось, и Алексей Петрович успокоился. Ровно гудит двигатель, поскрипывают и трещат ящики и упаковочные ремни. Все уснули, даже неугомонный Юрковский. В зеркале над экраном инфракрасного проектора Быков видит внутренность кабины. «Спит Богдан», уронив голову на крышку рации. Спит лежаничком на тюках Юрковский. Спит, прислонившись к нему, и Иоганыч, и морщит во сне свое хорошее лукавое лицо. Рядом кивает серебристым шлемом Ермаков. А мимо смотрового люка, покачиваясь и кренясь, ползут черные блестящие стены. Справа стена и слева стена. Свет фар пляшет по изрытой поверхности неподвижных дюн черного праха. Дальше сумерки, тьма. Где-то там стены раздвинутся, и мальчик выйдет в пустыню, если впереди нет тупика. Кренятся и опрокидываются черные стены, в смотровой люк заглядывает раскаленное небо. Транспортер выбирается из глубокой рытвины, и снова пятна света плывут по волнам черной слежавшейся пыли. Еще ухаб, еще трещина, и еще… Пройдено 20 километров по болоту. И почти столько же по ущелью, быков уже пять часов за пультом управления. Одервенели ноги, ноет затылок от напряжения или от непривычного сочетания красного с черным слезятся глаза. Но доверить транспортер на такой дороге кому-нибудь, даже командиру, нельзя. С транспортером, конечно, ничего не случится, но скорость Сам Быков не может позволить себе роскошь дать больше шести-восьми километров в час. Хоть бы скорее кончились эти проклятые скалы. Ермаков выпрямился и откинул шлем на затылок. «Как дорога, Алексей Петрович?» «Без изменений». «Устали?» — Быков пожал плечами. «Может быть, передадите мне управление и поспите?» «Дорога очень сложная». «Да, дорога скверная». Ничего, скоро выйдем в пустыню. Хорошо бы. Юрковский поднялся и сел, потирая ладонями лицо. Ох, славно поспал. Дауги. вставай. Что случилось? Фу. А мне, друзья, такой сон снился. Иоганыч хриплым голосом принялся рассказывать свой сон, но Быков не слушал его. Что-то случилось снаружи за прочным панцирем мальчика. Стало значительно темнее, небо приняло грязно-коричневый оттенок, и вдруг в лучах фар закружились, оседая на дно расселены мириады черных точек. Черный порошок сыпался откуда-то сверху, густо, как снег в хороший снегопад, и скоро не стало видно ни дороги, ни скал. Сигнальные лампочки от наружных дозиметров налились малиновым светом, Стрелки на циферблатах альфа-бета-радиометра беспокойно запрыгали. Быков круто затормозил. Транспортер скользнул правой гусеницей в Рытвину, развернулся и встал поперек расселены. Тусклый, от наполнившей атмосферу пыли свет фар уперся в гладкую базальтовую поверхность. «В чем дело?» — спросил Ермаков. Быков молча открыл перед ним смотровой люк. Ермаков помолчал минуту, вглядываясь, затем сказал... Черная буря. Я уже видел это». «Что там такое?» – встревоженно спросил Дауги. Спицын проворчал, глядя через плечо Быкова. «Карнавал трубочистов». «Что это, Анатолий Борисович?» Черная буря. Еще одно свидетельство того, что мы недалеко от Галконда. Выключайте двигатель, Алексей Петрович». Водитель повиновался. Но мальчик продолжал дрожать мелкой неприятной дрожью, от которой тряслось все тело, и постукивали зубы. Дробно позвякивал какой-то неплотно закрепленный металлический предмет. «Галконда близко», — повторил Ермаков. «Выйдем?» — предложил Юрковский. «Зачем? Поли Разве вы не видите? Потом придется тратить много времени на дезактивацию. Хорошо бы взять пробу этой пакости». «Можно взять манипуляторами», — предложил Быков. «Разрешите, Анатолий Борисович?» Он повернулся к Дауге. «Выбрасывай контейнер». Юрковский и долги скрылись в киссонной камере, ведущей к верхнему люку, и через минуту в черную пыль перед мальчиком скатился свинцовый цилиндр с винтовой крышкой. Быков положил ладони на рычаги манипуляторов. Длинные коленчатые руки выдвинулись из-под днища транспортера. Медленно, словно с опаской, пошарили в воздухе и опустились на цилиндр. Быков нелепо задрал правое плечо, резко дернул локтями. Клешни манипуляторов вцепились в контейнер. — Ну-ка, — сказал весело Спицын. — Не говори, — под руку процедил сквозь зубы Быков. Цепкие клешни отвинтили крышку, подержали открытый контейнер под черным снегопадом, Снова закрыли крышку и точным движением отправили контейнер в верхний люк. «Есть!» — крикнул эскисона Дауге. Быков втянул манипуляторы в гнезда и вытер пот со лба. Ермаков сказал тихо. «Мне приходилось два раза наблюдать черный буран. Каждый раз перед этим были сильные подземные толчки. Но ведь сейчас, по-моему, никаких толчков не было», — заметил Быков. «На ходу мы могли не заметить». «А земля дрожит все сильнее», — Спицын прислушался. «В устье ущелья тряска была едва заметна, а теперь...» «Ближе к Галконде». и долги вернулись из кессона, оживленно обмениваясь впечатлениями, и Ермаков приказал двигаться дальше. Быков включил инфракрасный проектор. Снова поплыли, покачиваясь, стены расселены. Через полчаса черный снегопад прекратился и полоса неба приобрела прежнюю оранжево-красную окраску. Напряженно манипулируя клавишами управления, быков краем уха прислушивался к разнобою голосов у себя за спиной. «Вулканический пепел. Ясно, даже ежу. Расскажи своей бабушке. Радиоактивный вулканический пепел. Ты долго думал? Геолог?» «Хорошо, а твое мнение?» «Ясно одно, что эта дрянь ничем не отличается от той, что у нас под ногами, под гусеницами». Вполне определенное мнение, ничего не скажешь. Заметь, между прочим, она нагрета до двухсот градусов. Вероятно. А вы как думаете, Анатолий Борисович? Тахмасиб считал, что появление черной бури связано с деятельностью Галконды. Но ничего определенного, конечно, сказать нельзя. Скорее бы добраться. Анатолий Борисович, чашку какао? Да, нам будет где развернуться. Прежде всего, разведка. Погоди, куда-то через край. Изумительная все-таки загадка это галконда. Богдан, передай бутерброд. Алёха, держи. Быков замедлил ход, наскоро проглотил два кусковичины с хлебом и выпил целый термос шоколада. Спасибо. Давай-ка запишем. Эх, трясет очень. Потом запишешь. Яганыч, ты что это? Заместитель мишки по продовольственной части? А что такое? Второй бутерброд. Положим четвертый. После трапезы Ермаков, Дауги и Юрковский сняли показания экспресс-лаборатории. С удалением от болота влажность атмосферы резко понизилась. Упала почти до нуля. Увеличилось содержание в атмосфере радиоактивных изотопов инертных газов, окиси, углерода и кислорода. Температура колебалась в пределах 75-100 градусов. Ко всеобщему изумлению и к восторгу Юрковского экспресс-лаборатория показала в атмосфере заметные следы живой протоплазмы. Какие-то микроорганизмы, бактерии или вирусы жили даже в этом сухом раскаленном воздухе. Непосредственным результатом открытия явился приказ Ермакова удвоить осторожность при выходах из транспортера и обещание при первом удобном случае сделать всему экипажу инъекции комплекса мощных антибиотиков. Даугипов повздыхал немного и объявил, что надеется дожить до того времени, когда Венеру превратят в цветущий сад, и в этом саду можно будет гулять без спецкостюмов и без опасения подцепить какую-нибудь пакостную болезнь. «Вообще назначение человека», — добавил он, подумав, — «превращать любое место, куда ступит его нога, в цветущий сад. И если мы не доживем до садов на Венере, то уж наши дети доживут обязательно». Затем последовал его долгий спор с Юрковским относительно возможностей преобразования природы и в первую очередь атмосферы и климата в масштабах целой планеты. И Дауги и Юрковский соглашались, что в принципе ничего невозможного в этом нет, но относительно практических методов разошлись весьма далеко и чуть было не поссорились. Ущелье кончилось внезапно. Скалы стены вдруг опали и расступились. Свет фар померк в красноватом сиянии открытого неба. Быков увеличил скорость. Мальчик накренился, нырнул в последнюю рытвину, прогрохотал гусеницами по камням, и бескрайняя черная равнина, ровная и гладкая, открылась глазам межпланетников. «Пустыня!» — обрадованно сообщил Быков. «Останови, Алексей!» — дрожащим от волнения голосом попросил Дауги. Мальчик остановился. Торопливо пристегивая шлемы, межпланетники бросились к люкам. Быков вышел последним. Да, горы кончились. Гряда зубчатых черных скал, уходящая за горизонт, осталась позади. Позади остался и узкий, поразительно ровный проход. Но то, что вначале показалось пустыней, снова было неожиданностью. Во всяком случае, для Спицына, никогда не видевшего пустынь. Он не мог себе представить пустыню без рыжих и черных песков, барханов. Перед мальчиком расстилалась ровная, как стол, черная поверхность, по которой стремительно неслись туманные струи мельчайшей черной пыли. Далеко у горизонта, затянутого красноватой дымкой, медленно передвигались тонкие, грациозно изгибающиеся тени, словно исполинские змеи, вставшие на хвосты и над всем этим оранжево-красный купол неба, покрытый беспорядочной массой темно багровых туч с бешеной скоростью скользящих навстречу мальчику. «Как вам понравится такая дорога?» – услыхал быков голос Ермакова. «Пустыня», – спокойно ответил он. «Разумеется, родной вам пейзаж. Правда, здесь нет сексаула, но зато это настоящее гоби, настоящие черные пески» черные то они черные, Быков запнулся. «Ну, а дорога неплохая, широкая, ровная. Теперь полетим». «Ура!» — Дурачить зарал Дауги. «И запируем на просторе!» Шутя и пересмеиваясь, межпланетники вернулись в транспортер. Настроение заметно поднялось. Только Богдан Спицын задержался у люка, оглянулся вокруг ещё раз и сказал со вздохом. «Здесь совсем как у Стендаля». «То есть, не понял Быков». Все красное и черное. Понимаешь, мне никогда не нравился. Стендаль.